«Этот мальчишка читает книги сотнями, хвастал Ганн по всему городу. Он уже прочел все, что есть в библиотеке. Черт побери, вам придется сделать из него адвоката. Он просто скроен для этого!» Над голосом прокричал майор Лидл через тротуар и откинулся на спинку своего стула под окнами библиотеки, поглаживая дрожащей рукой седую грязноватую бороду. Он был ветераном. «Но этой свободе!»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 Больше всего он хотел, чтобы его уважали и любили окружающие, а потребность любви и уважения родных была у него неутолимой. Слащавые похвалы, сердечность слов, рукопожатий, щедрые изъявления чувств были ему необходимы, как воздух. У фонтанчика с содовой он настойчиво старался заплатить за всех.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 что на него начинает обращать неодобрительное внимание. Тогда он испытывал какое-то мрачное удовлетворение, словно утратив право на уважение, он утвердил свою жизнь.